Глава вторая. Томми ответил и по тишине на другом конце провода понял, кто звонит. Так себя ведет только один человек. Уве Аллен, новостной редактор в газете «Стокхольмс Ньют». Через пару секунд послышался его прокуренный голос. «Ты слышал о самоубийствах?» «А как же, сложно было не услышать. Тебе что-нибудь известно?» Не занимался этим. Снова тишина. Немотивированные паузы Уви легко создавали ощущение допроса, будто у него на руках неопровержимые факты, и лучше всего признаться сразу. Томми это было не впервой, поэтому он выжидал. — Так займись, — сказал Уви. — Зачем? — Потому что я прошу. — Почему не попросишь новую надежду редакции? Уви, кряхтя вздохнул. Теперешней надеждой редакции был Мехди Барзани, 25-летний парень иранского происхождения с правильными связями в мире организованной преступности, и к тому же, этого нельзя отрицать, писал он хорошо и быстро, и обладал бицепсами, которые отлично смотрелись на фотографиях. Вдобавок ко всему, это был приятный парень, и Томми не мог заставить себя его ненавидеть, как бы ему того не хотелось. «Эта работа не для Мехди», — сказал Уве. «Это еще почему?» «Томми, прекрати, сам знаешь, старая гвардия». «Да уж». По тишине в начале разговора Томми понял, о чем речь. Из того, что он слышал и читал о волне самоубийств, следовало, что умирали почти исключительно представители старшего поколения криминалитета. Те, кого Томми знал, а некоторых из них мог назвать приятелями или даже друзьями. Со времен, когда Томми находился на вершине, многие из них завязли или ушли с улицы укрывшись за красивыми фасадами, откуда управляли бизнесом, не Теперь же почти никого из них не осталось в живых. Держать Уви в напряжении не было смысла. История интересная. Томми сам хотел в ней разобраться, к тому же, как никто другой подходил для этой работы, поэтому спросил, сколько разворотов? Два, может, три. Но тогда этот, черт возьми, должен быть отличный материал. В сложившейся ситуации три, не то чтобы стыд и позор, но еще месяц назад Мехди с его серией репортажа о новых каналах поставки опиума через Финляндию дали разгуляться на четырех. «Четыре», — сказал Томми. Некоторое время из телефона доносилось лишь шипящее дыхание уви послышались с осторожной шлепки. Это Хагги пришел из кухни, а теперь, наклонив голову, смотрел на хозяина. Томми поднял большой палец вверх, и Хаги моргнул, как будто точно понял, о чем идет речь. Иногда Томми казалось, что он и правда понимает. «Тогда это, черт возьми, должен быть отличный материал», повторил Уви с новой интонацией. «Когда я последний раз писал плохо?» «А ты забавный, Томми». «Когда нужен материал?» «Вчера». Немного поспорив о размере гонорара, они завершили разговор. Вопрос Томми о сроках проекта был риторическим. С такими текстами всегда спешка. Сегодня интерес зашкаливает, а завтра сходит на нет. И все же Томми решил, что волна самоубийств – достаточно значительное событие, чтобы интерес к нему угас просто так. Кроме того, это важная и актуальная новость и за пределами Швеции. За два месяца чуть больше 30 профессиональных преступников решили добровольно отправиться на тот свет. Насколько знал Томми, ничего подобного раньше не происходило – Уж точно не в Швеции. Таинственности добавляло и то, что это были люди из верхушки, люди с налаженной жизнью. Например, Бэнкт Бэнгтсон, двойной Бэнке, был найден со вскрытыми запястьями, плавающим на матрасе в собственном крытом бассейне площадью 200 квадратных метров. Почему? Самоубийство, конечно, совсем не редкость в криминальной среде, но в первую очередь среди молодых дарований. Старики, наоборот, склонны цепляться за жизнь как ты же дожили до своих лет и впредь сдаваться не собираются. Что же так скоординированно заставило их осознать, что жизнь больше не стоит того, чтобы жить? В конце концов, все мы живем в условиях рыночной экономики. Если происходит масштабное потрясение, всегда стоит задаться вопросом, кому это выгодно? Отличная зацепка, ею и надо заняться. Томми листал телефонную книгу, состоящую по большей части из уменьшительно ласкательных имен и прозвищ и остановился на Карлсоне. На самом деле, Карлсона звали Микки прюцелиус В 11 лет он, мучимый тревогами, начал нюхать клей в пластиковом пакете и не бросил, даже когда смог себе позволить более эффективные транквилизаторы. С клея Карлсон он перешел на мгновенный клей Каско, но прозвище прилипло намертво. Надежный мальчик на побегушках с обширной сетью контактов. Его мозг был изъеден токсинами до такой степени, что он редко понимал контекст и видел взаимосвязи. Поэтому его часто использовали как посредника.